Глава вторая. Одним из несчастнейших приключений в жизни моей была эта дорожная встреча. А между тем, как случай, она не имела в себе ничего особенного. Кондуктор ночью впустил какого-то господина в купе, где я сидела одна. Господин этот спал, как сурок, несколько станций, потом проснулся, вступил со мной в разговор, и, узнав, что я в затруднении по части спокойной квартиры в Москве, предложил мне свои услуги. Мы с ним отправились вместе, нашли какие-то номера, я почти не видела его. Всего только раз мы сошлись и присели с ним часа два, курили, шутили и говорили вздор. Ни слова о том, зачем он приехал или зачем я тут. И после этого Я его не видела, самое имя его я узнала случайно. Могла ли я думать, что это будет иметь какие-нибудь последствия? А между тем это-то именно и была ловушка, которую приготовила мне судьба. Его звали Черезов. Он служил за границей в М и приезжал на короткий срок. Это был господин лет за 30. смоглый, с серьёзным лицом и с суманными выразительными глазами. Судя по тому, как он вошёл в купе и тотчас улёкся, я заключила, что не услышу от него ни слова дальше того короткого извинения, которое он мне предложит по-французски. Но я ошиблась. Он был потом очень внимателен и любезен. В Москве в его номере это зашло даже несколько далее. Но я была осторожна на этот раз, и всё окончилось пустяками. 3 года после того, о нём помину не было. Когда я развязалась с Аштевичем и вышла за поля, у меня образовался круг новых знакомств. Но ни малейшей мысли, что я могу его встретить в этом кругу, не приходило мне в голову. Как вдруг это было у Горбичевых. Смотрю, Мадам Горбичева подводит ко мне какого-то господина. Юлия Николаевна, позвольте мне вас познакомить, если только вы не знакомы уже. Сергей Михайлович Черизев, старый приятель и даже отчасти родня Павла Ивановича. Что-то знакомое в звуке имени остановило моё внимание на его лице. Смотрю, И лицо как будто знакомо. Родственник Поля Черезов при мелькнуло в моём уме. Какой Черезов? Ах! И я вдруг узнала его. Всё это было так неожиданно, что кровь бросилась мне в лицо и стала вдруг как-то неловко в комнате, как-то не по себе, особенно когда я припомнила обстоятельства, при которых я встретила этого человека, а тут как нарочно горбичева шипнула, что это родня по первой жене. Я не могла себе объяснить хорошенько чувство тревоги, которое охватило меня при мысли, что и он, вероятно, тоже узнал меня, и что он может при всех напомнить мне нашу встречу. Всё это чёрное что мне удалось так счастливо сохранить, и что лежало под спудом 3 года, не подавая голоса, вдруг шевельнулось и словно подкравшись, выглянуло из угла. Надо однако отдать ему справедливость. Он не сделал и виду, что узнал меня. Держал себя скромно и раз только за целый вечер обертился ко мне с каким-то пустым вопросом о поле. Но нервы мои были уже не прежние, и я не давая себе даже труда дослушать, так струсила, что думаю, он не мог не заметить. После того мы сказали друг другу несколько слов, и он оставил меня в покое. Возвращаясь домой от Горбичевых, я чуть не плакала. так у меня вдруг стало на сердце зачем думала я зачем это случилось неужели на свете так мало места что всякий кого мы когда-нибудь встретили и с кем мимоходом сказали несколько слов должен потом опять непременно явиться и стать у нас на пути как человек этот стал теперь на моё непрошенным гостем, неловким, докучным, да опасным свидетелем ненавистного прошлого, которое я и так напрасно стараюсь забыть. Что делать теперь? Надо сказать это полю. И я сказала. Услыхав имя, он крепко поморщился. Вот чёрт принёс, проворчал он. Ты знаешь, кто это? Это её двоюрный брат и наперсник, сердечный друг. И твой тоже? Мой? Да, пожалуй, мы с ним товарищи и на ты. Я прилебалась. Он ничего не знал ещё о дорожной встрече. Сказать или оставить на божью волю? Последнее было рискованно, потому что теперь это могло открыться и мимо меня. К тому же, думала я, мне нужен его совет. Да и ему не мешает быть наготове. Постой, Поль, сказала я. Видишь, что он собирается уходить? Я забыла тебе сказать. Этого черезова я встретила прежде, когда он сюда приезжал. Встретила? Ну так что ж? Погоди, выслушай. Это было в ту пору, когда я Ездила в Р первый раз на Московской железной дороге в вагоне. Так что мы с ним немножко уже знакомы. Как так знакомы? Так мы разговаривали дорогой. Ну, и стояли в одной гостинице. В какой гостинице? Где? В Москве. Лицо его вытянулось. И он смотрел на меня в изумлении, как бы недоумевая, что это значит и ожидая чего-то дальше. Ну, сказал он, видя, что я молчу. Продолжай, я слушаю. До сих пор всё ладно, и всё как две капли воды на тебя похож. Связалась дорогу с первым встречным. Ехали вместе. стояли вместе? Ещё что у вас было вместе? Ничего. Лжёшь. Было. Клянусь тебе богом нет. А почему же ты не сказала об этом в ту пору? Я не считала это важным. Лжёшь. Я никогда тебе не лгала. Да, это теперь особенно, кстати. Теперь вот и видно, как ты не лгала. Тфу, вот, подди, положись на женщину. Петля на шее, каждый шаг рассчитана она, подхватила прохожего по пути. Мило, забавно, не правда ли? Не стану описывать всей этой сцены, потому что она была отвратительна. Расскажу только то, что имело какой-нибудь смысл. Славную ты находку сделала, говорил он, ругаясь и издеваясь. Ты сама ещё не догадываешься, какую славную и как это нам с руки. Знаешь, куда он ехал? Нет? Ну так я ж тебе скажу, чтобы ты могла измерить всю глубину твоего дурачества. Он ехал туда же, куда и ты. Ехал к ней в Эр. Это теперь несомненно. Я слышал уже давно от кого-то, что он был там около этой поры. У меня в голове помутилось, и я сидела растерянно. Это вот только не доставало, не доставало немногого, продолжал он. Не доставало вам вместе туда приехать и погулять, там ещё сутки другие. Поль. Да почему же нет? Молчание. Я утирала глаза. Что же он узнал? Да полна нюни дура, отвечай всего минуту, когда я спрашиваю. Не знаю, отвечал я. Может быть, мне если узнал, то не подал виду. Намёков не было. Нет. Он долго сидел, сжимая в ладони виски и думал. Его нельзя так оставить. Сказал он глухо и вдруг, обернувшись ко мне, добавил: "Чего вздрогнула? У тебя всё одно на уме. Выбрости это из головы, пожалуйста. Да не пугайся, я никому это сказал". Я говорю только что его нельзя упускать из виду. Надо его обыскать. Он не может знать много, но он единственный человек на свете, который может знать что-нибудь. И в этом смысле заслуживает внимания. Дни через 5 после этого Черезов был у нас. Потом через день обедал и просидел весь вечер. Сделано было что только возможно, чтобы его задобрить, и, как казалось, не без успеха. Но после чаю, когда разговор коснулся этой истории, Поль увёл его в кабинет, и я до конца не знала, что у них там. Помню только, что когда я вошла, всё уже было кончено. И оба они показались мне как-то расстроенны, особенно через который был бледен и молчалив. Маргал ёжился, щипал себе бороду и кусал усы. Что касается Поля, то он напротив, болтал без умолку и казался необычайно весел. Только меня это не обмануло. Я видела по их лицам, что дело неладно и что у них было что-то. В первом часу он ушёл. Мы проводили его в переднюю. Жале руки, заставили дать слово, что он у нас будет часто, как можно чаще и без приглашений. К обеду, когда угодно. Но как только захлопнулась дверь, мы посмотрели друг другу в глаза и кинулись чуть ли не бегом в кабинет. Лицо его вдруг осунулось. Что это значит, спросил я. Он опустился в кресло и молча, растерянным взором смотрел на меня. Мне стало страшно. "Оль, ради бога, не мучь меня. Постой", отвечал он. "Дай отдохнуть. Я устал как собака. Дай книжку". Я принесла ему книжку. Прошло минут 5. Сердце моё то билось, как птица в клетке, то замирало, я не могла дольше вытерпеть. Да что такое, ради Создателя, скажи что-нибудь, хоть слово, скверно сказал он. Садись, я сейчас тебе расскажу. И он рассказал мне вкратце, что между ними произошло. Поль пробовал объяснить ему дело по-своему, рассчитывая, естественно, что это удастся так же легко, как с другими. Но она ошибся. Тот выслушал, вспыхнул и отвечал ему наотрез, что это ложь. Но вслед за тем он и сам увлёкся. Он был раздражён до крайности тем, что называл клеветой. Из греча высказал полю такие вещи, которые перепугали того до смерти. Сказал ему прямо в глаза, что Ольга отравлена, что он был в ээ следом за женщиной, которая приезжала туда в сентябре. Слышал о Тольги об этом приезде, знает фальшивое имя, которым приезжая назвалась, и что-то ещё. К несчастью, он не сказал, что именно, и это, как Поль говорил мне, хватаясь за голову, хуже всего. Но он это понял потом, когда пришёл в себя. А в ту пору я говорит Сто раз благодарил судьбу, что он не сказал мне больше. Была минута, рассказывал он весь бледный, когда я думал, что всё пропало. Прибавь он хоть слово лишнее, хоть зыкнись, и я не знаю, чем бы это кончилось. Я думал, что с ума сойду или недалеко до этого схвачу его за горло. Но он помямлил и замолк. Не помню, мол говорила что-то, не обратил внимания. Слышишь? Не обратил внимания. Я слушала, но с трудом понимала. Мне чувствовалось, словно пол подо мной проваливается, и стены, качаясь, грозят задавить. Он посмотрел на меня. Эге, да у тебя губы белые, сказал он. Это скверно. потому что мне нужно с тобой серьёзно потолковать. На выпей глоток. Я выпила. Слушай, я не верю ему ни на копейку. Он должен знать больше, чем говорит, и это нельзя так оставить. Надо или всё сразу выведать, или зажать ему рот, пока не выведали. Главное, чтобы он не болтал. Другой беды я покуда не вижу, потому что знаю его. Он мямля и резоньор, будет взвешивать и обдумывать целый год, покуда решится на что-нибудь. А чтобы он не болтал покуда, надо ему замазать рот. Я сделаю всё, что возможно со своей стороны. Ты тоже подумай. Смекаешь? Тфу, как ты не, кстати, тупа. Надо его купить, говорю я тебе, и ты должна со своей стороны помочь мне. Чем? Он топнул ногой. А чем ты испортила дело, из-за чего мы теперь дрожим и хлопочем, когда могли бы и в ус не дуть. В ту пору неboys хватило смыслу поставить весь план вверх дном. А теперь, когда предлагают поправить дело, у тебя не хватает ума понять, что всякое институт поймёт с двух слов. Какой ваш первый и последний урок? Чем вы торгуете с тех пор, как вам в первый раз надели длинную юбку, и до тех пор, пока у вас зубы не выпадут? Чем покупаете и за что продаёте людей? Ну, поняла? Поняла. Он долго смотрел мне в глаза, потом медленно поднял палец и погрозил: "Только чур, помни, юшка, не увлекаться. Играй какую угодно игру, но будь холодна как лёд. Помни, что если ты наглупишь ещё, то мы оба за это поплатимся дорого". Страшно, дорого. Он замолчал, и мы сидели с минуту в раздумье. Потом разговор вернулся мало-помалу к догадкам. Что он мог узнать от неё? спросил я между прочим. Поля отвечал, что это трудно сказать, может быть ничего, а может быть больше, чем нужно, чтобы потом связать концы с концами в своей голове. Ты думаешь, он догадывается, что это я? Весьма вероятно. Но это само по себе ещё небольшая беда. Мало ли кому может прийти охота догадываться. Повод прямой. Ты вторая жена, стало быть, ты и отправила к чёрту первую. Это вздор. Важно не то, к чему приводит догадка, а то, откуда она идёт, её основания и источники. Это-то прежде всего и надо узнать. Мы просидели до рассвета.